Глава девятая. Медицинские новинки. Отнесись к больному так, как бы хотел ты, чтобы отнеслись к тебе в час болезни. Прежде всего, не вреди. Гиппократ. Встав с утра, я отправился на стрельбище, чтобы поддерживать свое владение оружием на должном уровне. В это время там всегда тренировались мои охранники, и поэтому я, посмотрев на их тренировку, понял, что в моих рекомендациях они не нуждаются. Они уже сами разработали несколько способов контроля за окружающим пространством и выявлению возможных террористов. Единственное, что они еще не до конца отработали, так это защита объекта от снайпера или стрелка с большого расстояния. Это пока еще не применяют в армии. Но в ближайшее время я планирую введение снайперов в специальные отряды нового образца, которые должны будут заниматься уничтожением огневых точек противника и офицерского состава. Поэтому я счел необходимым провести небольшую лекцию и объяснить, как с этим можно бороться, пообещав снабдить охрану снайперскими винтовками. После тренировки на полигоне я отправился к своим гвардейцам, которые должны будут показать, на что они способны. Им были переданы новые образцы вооружения и описание тактики ведения боя и обучения. Вооружения пока хватало на одну роту, но этого достаточно для обучения и отработки тактики ведения боя. Ехали мы на санях, так как дорога местами уже превратилась в жижу и продраться на автомобиле было проблематично. Через пару часов езды нас встретили на контрольно-пропускном пункте двое охранников. Нам будут демонстрировать то, чему смогли научить гвардейцев, и с нами будет глава училища, который пояснит происходящее. Дав команду «не стрелять без команды», мы отправились дальше к казармам, расположенным вдалеке. Внезапно справа от нас, прямо в снегу, встали гвардейцы, облаченные в белые простыни, которые стали размахивать оружием, демонстрируя нам, что их не заметили. Оружие у них было обмотано белыми бинтами, в принципе. Для меня ничего неожиданного не было, так как я сам писал эти инструкции для них. Затем, проехав метров 200, мы остановились у полосы препятствий и наблюдали, как все эти бойцы, используя снегоступы, очень быстро пробежали до полосы препятствий и, скинув их, приступили к ее прохождению. Полоса препятствий была немного усложнена относительно той, которую нарисовал я, но от этого становилось только интересней, преодолевать её можно было только коллективно. Она состояла из трёх одинаковых линий с препятствиями в виде высоких заборов, заколоченного дома, а точнее его стены, ям с вкопанными столбами и ещё многое другое, включая колючую проволоку, натянутую очень низко. Разбившись повзводно, три отряда по команде офицера приступили к её прохождению. Как я смог разглядеть, гвардейцы были в полном снаряжении и несли на себе даже панцири, которые весили достаточно много, но со стороны казалось, что они не замечают груза, который они несут. Очень быстро и слаженно все отряды преодолевали препятствия на одном дыхании. Была видна высокая слаженность отрядов, которые, помогая друг другу, без вопросов преодолевали самые сложные препятствия. Слаженные действия не останавливали движение отряда, даже когда они достигли дома с заколоченными окнами, расположенными на высоте пяти метров. Как муравьи, выстраиваясь лесенкой, они позволяли преодолеть это препятствие, а последних членов отряда поднимали на спущенных ремнях. Эти сложные действия впечатлили даже мою охрану, и я краем уха услышал, как они обсуждали постройку подобной полосы на полигоне. Сразу после полосы препятствий Отряды, не останавливаясь по утоптанной дороге, бросились совершать марш-бросок. «Сейчас они пробегут пять километров и выйдут к стрельбищу, где им выдадут по три патрона, и каждый должен будет поразить по две цели. Кто промахнётся, побежит ещё пять километров», — сказал сопровождающий нас полковник. К моему удивлению, никто не промахнулся по мишеням с трёх выстрелов, Большинство вообще умудрилось на дистанции в 100 метров попасть в щит размером полметра на метр. Стреляли с новых автоматических карабинов, не требующих перезарядки. Победивший отряд долго и искренне радовался своей победе, хотя и сумел опередить остальных буквально на несколько секунд. «До этого они еще ни разу не побеждали в этом соревновании, вот радуются», — пояснил полковник. «Очень неплохо» с учетом того, что новинки вам поставили совсем недавно. «Как обстоит дело с учебой? Есть проблемы?» – спросил я, наблюдая, как гвардейцы строятся в колонну поотрядно и направляются к казармам под строевую песню. Базовый уровень образования у многих очень низкий, в особенности у тех, кто не является дворянами, но они постоянно учатся все свободное время, наверстывая свои пробелы в знаниях. В этом очень сильно помогают дворяне – Они сами предложили свою помощь и делают это совершенно бесплатно. Это позволило им наладить отношения с неродовитыми членами отрядов, коих большинство. Поначалу они старались держаться в стороне, но, как вы видели, без слаженных действий победить в соревнованиях невозможно. Помимо престижа, победа даёт много бонусов, что очень ценится среди гвардейцев», — ответил полковник. «Ну, а как обстоит дело с осваиванием пулемётов?» Я почему-то не видел их сегодня. Полковник немного смутился, но ответил. Все стволы расстреляли, даже сменные. Ждем поставки и стулы. На этой неделе должны привезти. Хорошо. Весной начнете осваивать новую технику. Автомобили и бронированные автомобили. Заодно начинайте изучать китайский и корейский языки. Помимо этого в каждом отряде должен быть переводчик с немецкого и японского. Следующей весной... Большая часть курса отправится на Дальний Восток для защиты южных границ и выполнения спецопераций в условиях полного отсутствия снабжения. Лучших курсантов оставьте на сержантские должности для обучения вновь прибывших. Ранней весной к вам поступит еще 5000 человек, добровольцев, из которых вы должны сформировать новые отряды для участия в освобождении Константинополя и проливов. Соответственно, для них потребуется знание турецкого языка и наших возможных союзников. Обучайте строительство фортификационных сооружений, включая окопы и новому методу обороны. Учите преодолевать препятствия по местности, включая реки, скалы, болота. Для этого нужно вывозить курсантов на специализированные площадки для прохождения полноценного обучения. Первым отрядам придется сложнее – но потом обучение можно будет поставить на поток. Подготовьте преподавателей, которые будут обучать гвардейцев во время их поездки на Дальний Восток. Также озаботьтесь полным списком необходимого, с учетом ведения небольшой войны в течение полугода. Все, включая питание и сменные стволы. Туда их вам так быстро не доставят, поэтому просчитайте все заранее. Я сделал знак, и сопровождающий меня офицер передал мне портфель с кодовым замком, который я открыл и, достав из него папку, передал ее начальнику училища. Здесь краткий план предстоящей операции. Сегодня вы должны ознакомиться с ним в присутствии данного офицера, после чего он заберет у вас данную папку. С ней он передаст краткую инструкцию, сделанную по этим материалам, что позволит вам запомнить основные моменты. Информация является сверхсекретной, и не подлежит распространению даже вашему окружению. Говорить о том, что вас может ожидать за разглашение данной информации, я не буду. Вы человек взрослый и так все понимаете. Данной информацией обладает очень ограниченный круг лиц, и выяснить, кто разгласил эти данные, не составит труда, сказал я, доставая папку потоньше. В ответ полковник только кивнул и принял вторую папку, прижав обе к себе как бесценное сокровище. Осмотр училища и полосы препятствий занял ещё два часа, после чего мы, не оставшись на предложение отобедать, отправились в обратную дорогу, так как ещё рано темнело, а ехать по темноте довольно проблематично. Сопровождающие меня казаки из охраны и так сменили лошадей, которые вымотались от движения по бездорожью. Хотя основной тракт и был укатан, но до современного уровня дороги, конечно же, не дотягивали. Дорога меня немного вымотала, и я приехал совершенно уставшим. Все встречи на сегодня пришлось отложить, так как у меня поднялась температура, и я решил провести вечер в постели. Наутро я чувствовал себя совершенно разбитым и решил отменить все мероприятия на ближайшие дни и просто отлежаться. Когда я лежал в своей спальне, меня посетили профессор Склифосовский и Павлов. Осмотрев меня и не найдя серьезных причин для беспокойства, мы заодно обсудили те вопросы, которые я планировал. «Иван Петрович, я вам передавал наброски специальных устройств и методы проведения опытов на собаках, которые продолжают жить после отделения их головы или некоторых органов с использованием специальных устройств. Как мне доложили, вы провели достаточно много опытов и уже наработали определенную методику. Расскажите коротко, каких успехов вам удалось достичь?» «Ваше Высочество». Я еще только нащупываю путь и разбираюсь в специфике устройства машин, чтобы можно было их с уверенностью применять на деле и говорить о результатах еще рано. Да, при подаче циркуляции крови удается какое-то время продлевать жизнь мозга собаки, и она все это время реагирует на внешние раздражители и даже пытается лаять. Но это пока поверхностные результаты, которые невозможно применить на практике, ответил Павлов. Я решил ускорить исследования в этом направлении, и поэтому предлагаю вам подключить специальный отдел, состоящий из механиков и электриков, которые помогут вам изготовить необходимые устройства. Вот вам папка. Тут описаны различные приспособления, большей частью схематические, но это поможет вам сделать первый шаг в нужном направлении. Вот, смотрите. Это аппарат искусственной вентиляции легких, в самом простом исполнении. А это его аналог, полностью автоматический, с использованием электричества. Еще к нему можно подключить кислород, и тогда больной, который имеет проблемы с дыханием, получит шанс на выздоровление, когда его привезли в больницу в критическом состоянии. Как известно, даже антибиотикам нужно дать время, чтобы они подействовали, и этот прибор поможет в этом. Он не даст человеку задохнуться и, возможно, спасет жизнь. Следующий прибор еще более интересен, Он позволит перезапустить сердце человека в случае его остановки, не прибегая к массажу. Этот способ более эффективен и прост в применении. После разряда сердце получает сильнейший импульс и совершает сокращение, что в большинстве случаев способно привести его в норму. Тут указаны только примерные параметры, но уверен, вы сможете создать этот прибор с помощью специально обученных помощников. Третий прибор, схожий с предыдущим, Он заставляет сокращаться мышцы человека при подаче на определенные участки тела слабого электрического тока. С помощью этих устройств можно проводить различные процедуры, назовем их физиотерапией. При помощи их можно вводить лекарства, включая болеутоляющие средства, непосредственно в больное место, что улучшает процедуру лечения и снижает побочные эффекты. Тут расписано не очень много процедур, все остальное вам предстоит изучить самому. Еще один прибор позволяет сделать циркуляцию крови при проведении сложных операций. Хотя для этого необходимо применять специальные средства для уменьшения сворачиваемости крови, но этот вопрос требует длительного изучения, и оставлять его в стороне не нужно. Вместе с этим прибором можно будет использовать и очистку крови от различных примесей, возникающих при плохой работе почек. Проводя данную процедуру периодически – Примерно раз в один-два месяца можно продлить жизнь больного очень долго. С учетом, что этот прибор, назовем его прибором для гемодиализа, может потребоваться императору, то попрошу не затягивать с его разработкой. На это у вас есть примерно два года. Если потребуется какая-либо помощь, то обязательно обращайтесь. Параллельно можете заняться разработкой прибора для считывания показаний сердца с помощью электрокардиографии. Описание устройства тут есть, и что примерно должно получиться, я обозначил. Когда у вас станет получаться, вы займетесь разработкой кардиостимулятора, который сможет подавать импульс напрямую на сердце и стимулировать его работу. Описание этого устройства также есть. В папке описаны основы по реанимации человека и основные условия, необходимые для этого. Тут также описано, как проводить пересадку органов от одного человека к другому с учетом группы крови, и даже как пришивать оторванные конечности, и сколько для этого необходимо времени. Нужно нарабатывать подобную практику, ведь во время военных действий всегда появляются оторванные руки и ноги, и если их вовремя и правильно пришить обратно, то, возможно, человек может остаться полноценно здоровым. Тут описано очень много, и вам одному не справиться. Прошу вас, Займитесь общим руководством и берите себе в помощь всех, кого пожелаете, с условием сохранения полной секретности. Когда вы разберетесь с этой задачей, вы займетесь изучением устройства головного мозга и нервной системы человека. «Ну, у вас пока и без этого хватит работы», — сказал я. Николай Васильевич, как проходит эксперимент с аппаратом удлинения костей человека? «Нам уже удалось удлинить кости на 2 сантиметра» и можно говорить об определенном успехе в этом направлении. «Я думаю, что через год можно будет ставить этот процесс на поток», — ответил он. «А когда вы готовы взять к себе пациента из королевской семьи?» «Я имею в виду императора Германской империи Вильгельма II», — спросил я, смотря на профессора. Тот задумался, после чего вздохнул и ответил. «Я думаю, что года через полтора...» При наличии положительных экспериментов можно обсудить его лечение. Тогда готовьтесь к этому. Я уже намекнул, что мы сможем помочь Вильгельму Второму вернуть нормальный вид. На этом я завершил встречу и смог спокойно поспать, так как слабость после разговора начала одолевать меня.